То, что у нас называется кинофабрика в Америке, носит название студии. Уходили мы из гостиницы рано, возвращались поздно. з в о н а к колокольчика мы почти не слышали. Зато появилась новая загадка. Каждый раз, когда мы возвращались к себе и брали в конторке ключ от номера, служащий отеля вручал нам пришедшие письма и листки, на которых было записано, кто нам звонил по телефону. И каждый раз среди имен знакомых и друзей Попадалась такая записка: мистеру и л ф и мистеру Петров звонил Капитан т р и ф и л ь е в Так продолжалось несколько дней. Нам все время звонил Капитан т р и ф и л ь е в Потом записки стали подробнее. Звонил Капитан т р и ф и л ь е в и просил передать, что хочет увидеться. Снова звонил Капитан т р и ф и л ь е в и просил назначить ему день и час для встречи. В общем, Капитан обнаружил довольно большую активность.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 Нет ажатажа, вздыбленных волос, мук творчества, потного вдохновения. Нет в о п л е й и истерик. Всякая американская работа немножко напоминает цирковой аттракцион. Уверенные движения, все рассчитано, короткое восклицание или приказание и номер сделан. Средняя картина в Голливуде выстреливается за три недели. Если она снимается больше трех недель, это уже разорение, убыток. Бывают исключения, но исключения тоже носят американский характер.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 Его картина принадлежит классу А. Картины, которые выстреливаются в три недели, относятся к классу Б. Перед началом съемок все собрано до последней веревочки. Сценарий в порядке, актеры проверены, павильоны подготовлены, и выстреливание картины идет стремительно и безостановочно. Марк Канелли ставит свои зеленые пастбища в студии Братьев Уорнер. Сейчас не помнится точно, сколько картин в год делают Братья Уорнер.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 На территории студии построен целый город. Это самый странный город в мире. с т и п и ч н о й улицы маленького американского городка с гаражом и лавчонкой пятицентовых товаров мы вышли на венецианскую площадь. Сейчас же за дворцом Дожи виднелся русский трактир, на вывеске которого были нарисованы самовары п а п а х а Все декорации сделаны очень похожими на оригиналы. Даже в нескольких шагах нельзя поверить тому. Что эти м о н у м е н т а л ь н ы е входы в соборы, эти угольные шахты, океанский порт, банкирская контора, п а р а г в а й с к а я деревня, железодорожная н станция с половинкой пассажирского вагона сделаны из легких сухих досок, крашеной бумаги и гипса. Странный призрачный город, по которому мы шли, менялся на каждом шагу. Века, народы, культуры – все было здесь спутано с необыкновенной и заманчивой легкостью. Мы вошли в громадный полутемный павильон. Сейчас в нем не работали, но еще недавно здесь происходил великий пир искусства. Об этом можно было судить по громадному многопушечному фрегату, который занимал весь павильон.